Глава 3. У меня больше нет сил. Эта мысль меня преследовала до самого сквера неподалёку от нашего дома. Там я выбрала самую неприметную лавочку и решила просто отсидеться, успокоить нервы. Ещё и тем была хороша лавочка, что пряталась в тени плакучей ивы. Так приятно было ощутиться в тишине и прохладе, что аж глаза прикрыла от удовольствия. И ни о чём не хотелось думать. Сколько просидела так, не знаю, но из дрёмы меня вырвал звонок телефона. Звонил Миша, одноклассник. Закадычный друг и просто рубаха парень. Так случилось, что было на мне не только другом, но и подружкой, какой так и не обзавелась на работе, которую сегодня потеряла. Привет, у тебя же перемена? Шумно выдохнул Миша в трубку. Ты на беговой дорожке, что ли? Усмехнулась я. «Если бы!» – вздохнул мой друг. «Пошу, аки коняга, как всегда!» Пахал, а вернее работал Миша ресепшонистом в одной шикарной гостинице. Взяли его туда благодаря природному обаянию и зашкаливающей харизме, не иначе. Точно не благодаря уму. Нет, он, конечно, не глупый, но сколько знал о его, учиться терпеть не мог. Школу с трудом закончил, в институт идти категорически отказался. Хоть родители и давили на него, что есть силы. Отец у Миши был крутым бизнесменом. Мама не вылезала из салонов и бутиков. Жили они в огромном коттедже. Про таких, как мой закадычный друг, говорят, что родились с золотой ложкой во рту. Только вот, глядя на Мишу, никто бы этого не подумал. Обычный парень, довольно безалаберно относящийся к своему внешнему виду. Одежду любил мешковатую и неброскую. Редко Стрикся, когда уже приперало, любил лёгкую небритость, за что я не уставала его критиковать. И его богатые родители никогда его не баловали, хоть и был он единственным сыном. Растили его в строгости, пытаясь вырастить человеком. Миша и вырос таким, только вот до сих пор не нашёл себя в жизни, хоть и очень стремился к этому. А пока вот работал в гостинице, чтобы угодить отцу. Работу свою не любил всем сердцем, но отчаянно тянул лямку, как сам выражался. И что самое странное, глядя на своего друга, я не сомневалась, что когда-нибудь он поймёт, для чего родился, поймёт, выполнит свою миссию и оставит после себя след. А вот про себя я такого сказать не могла. А я вот в парке уток кормлю. Одовалась я. «В каком еще парке? У тебя что, большая перемена?» «У меня теперь вечная перемена наступила». «Это как?» Так и представила, как вытянулось от удивления лицо Миши. В такие моменты он становился похож на ребенка. «Меня уволили». Повисла пауза. «Так, дуй ко мне прямо сейчас», – строго заявил Миша. «Сейчас? Ты же на работе. Я буду только мешаться». Не беда, отпрошусь пораньше, жду. Собственно, противилась я для вида. На самом деле встреча с Мишей мне была необходима, как воздух. Мне требовалась жилетка, ну и уши, а ещё поддержка, совет и просто участие. И всё это мог дать он один. Потому и раздумывать не стала. Прямо из парка отправилась в отель и уже через полчаса рыдала над дружеском плечи. Миша же меня неуклюже обнимал и успокаивал как мог. "Да брось ты, Гель, ну подумаешь, уволили. С кем не бывает. Да им же хуже. Такого специалиста лишились. Ты же у нас гениальный физик". Софья Ковалевская. Она была математиком, шмыгнула я. "Ну, значит, ты ещё лучше", заявил мой друг, и его странная логика меня даже немного развеселила. А куда мы идём? Не сразу сообразила я, что от отеля, где работал Миша, мы уже удалились на приличное расстояние. В бар? Тебе нужно расслабиться. Да и мне не помешает. Заодно и решим, что делать дальше, уверенно заявил Миша, ныряя в варку и увлекая за собой всё ещё льющую слёзы меня. Ну, в бар так в бар, рассудила я. Пить не любила, но иногда без спиртного обойтись было невозможно. Как вот сейчас. Да и под действием горячительного рассказывать всегда легче, особенно о неприятном. Бар оказался самым обыкновенным пивным. Зато там было прохладно, чисто и малолюдно. Последнее обстоятельство меня особенно порадовало. Как и приглушённая музыка. Мы с Мишей устроились за самым дальним столиком, подальше от входа и барной стойки. За соседним столиком правда сидел какой-то мужчина, но вряд ли он помешает потоку моей жалобы, которую я сразу начала выливать на голову друга. Едва официант принёс нам по бокалу пива. Миша терпеливо слушал, прихлёбывая из тяжёлого бокала. Я же только тогда смогла припасть к пиву, когда выговорила последнюю и самую трагичную фразу. Конец всем моим планам. вздохнула, обхватила бокал руками и осушила залпом добрую половину. Класс. Оказывается, пить пиво в жару очень даже приятно, чего я не знала раньше. Холодный напиток прокатился по разгорячённым внутренностям и как-то сразу ударил в голову. И ещё раньше, чем Миша заговорил, жизнь моя перестала мне казаться такой уж мрачной. Полегчало. Удовлетворённо вмгнал Миша, разглядывая моё лицо. Немного улыбнулась я. Но нужно что-то придумать. Сразу же погрустнела. Ты же знаешь, без работы мне нельзя. Знаю, кивнул Миша. Как и то, что не сошёлся свет клином на лицее. Ведь это ты меня туда устроил, грустно усмехнулась я. Вернее, посодействовал отец Миши. порекомендовал меня как высококлассного физика какому-то своему знакомому. А тот уже устроил меня в лицеи преподавателем без специального педагогического образования. Значит, я снова тебя куда-нибудь устрою. Ну, а пока буду работать за нас двоих. Напряг он бицепсы, сгибая руки в локтях. Ещё чего? На твоей шее сидеть не собираюсь. Завтра же займусь поисками работы. Именно так я и собиралась поступить. Приступ жалости к себе прошёл, денег на чёрный день у меня отложено не было. А потому и унывать я не имею права. Руки в ноги и вперёд. Завтра с утра пораньше. Уж продавцом куда-нибудь точно устроюсь. Такие объявления повсюду висят. Конечно, если не сработает закон подлости и не закончатся все вакансии продавцов. Мы заказали ещё по бокалу пива, И разговор наш плавно перетёк на моего брата. Миша знал про нас всё. Ну и ему я пожаловалась на Артёма с особым смаком. Слушай, давай я батьке скажу. У него знакомый держит какой-то там хутор. У чёрта на куличках, в глуши. Отвезём туда твоего Тёмку и запрём. Насильно выбьем из него эту дурь. Я слышал, что там уже не один нарик полностью излечился. Батя рассказывал, что его знакомый, суровый мужик. Миш, но ну это же не бесплатно, да? грустно посмотрела я на друга. Как заработаю, так обязательно отвезём. Но ну, а пока и молчи, тут же прикрикнула стоило Мише только открыть рот. Ни ты, ни твой батя платить за это не будут. Лучше поговори с Тёмкой по душам, по мальчишески. Да, мой брат зависим, но ещё я знала точно, что он меня любит, и он умеет держаться довольно длительное время, пока не случаются срывы, как вот сейчас. Я лучше всех понимала, что брату нужно серьёзное лечение, но бесплатное, только сыр в мышеловке. И всё же я верила, что найду работу и вылечу брата, ведь кроме него у меня больше никого не было на всём белом свете. Он, да мишка вот, Добрый день. Неожиданно нарушила наш с Мишкой диалог вмешательство извне. Я и забыла, что столик рядом не пустует. А вот тому мужчине вдруг что-то от нас понадобилось. Он и вклинился в наш с Мишкой диалог, подойдя к нашему столику. Для кого добрый, а для кого и нет. Хмуро взирал на пришельца Миша. Так-то он парень миролюбивый и общительный. А значит, мужчина ему сразу же не понравился, хоть и выглядел довольно презентабельно. Но и мне показалось, что есть в нём какая-то червоточинка. Какие-то проблемы? У меня нет, а вот у вас, как я понял, да. Ни капельки не смутился нарушитель нашего тет-а-тет. -тет. Он ещё и счёл нужным улыбнуться, правда, одними губами. Взгляд остался серьёзным и немного колючим. «А вы в курсе, что подслушивать нехорошо, усмехнулась я, гадая, что же ему от нас нужно. Ну и репликой я задавила в зародыш и конфликт, который, кажется, готов был разжечь мой верный друг. Поверьте, я не специально, развёл руками мужчина. Вы говорили довольно громко. Ну да, в это я поверила с лёгкостью. Я вообще не умела говорить тихо, даже шептала громко. Можно? кивнул мужчина на свободное место с моей стороны. «Пожалуйста». Пожала я плечами и придвинулась к стенке, создавая между нами дистанцию. Миша продолжал хмуриться, но от реплик пока удерживался. «Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» неожиданно обратился ко мне незнакомец. «Со мной? Еще чего?» Это мы высказали с Мишей одновременно. «Молодой человек». Вашей девушке ровным счётом ничего не грозит. И что-то мне подсказывает, что из нашего разговора она сможет извлечь пользу. Поэтически посмотрел на моего друга мужчину, хоть в оце ему даже с натяжкой не годился. Сколько ему лет, мелькнула мысль. Навскидку лет 35 не больше. Вы тут догадалась, что дальше последует какая-то грубость, и проворно перебила Мишу. Миш, Не мог бы ты посидеть пока за барной стойкой? обратилась к нему с ласковой улыбкой. Он сначала посмотрел на меня так, мол, и не собираюсь, но взгляд мой был убедительнее слов. А собственное любопытство разыгралось не на шутку. Ну и Миша подчинился, утопал вставить компанию скучающему бармену. Позвольте представиться. Андрей заговорил мужчина, как только Миша удалился от нас на приличное расстояние. «А вы?» «Я?» а -А «Ангелина», – представилась и я. «Красивое имя», – улыбнулся Андрей. «Знаю», – кивнула я, – собственное имя мне тоже нравилось. «Ангелина, у меня для вас есть работа».